Глава 27 В порыве отчаяния. Видар. На лицо стекала вязкая слюна, острые когти твари впивались в тело. Варк давил все сильнее, я чувствовал, как хрустят кости. «Черт, а с два так просто сдамся!» Захлебнулся я воздухом, пытаясь полностью сосредоточиться на боли, что зверь вызывал. Это помогло. Я приветствовал чувство, что испытывал слишком редко. Оно напомнило мне о том, что нужно бороться за каждый вдох. Сжимая зубы до доломоты в деснах и игнорируя мучительную агонию, я потянулся к своему поясу, хватая нож. Мгновение, оглушительное рычание над духом, и Варк подался вперед. В воздухе сверкнула холодная сталь, погружаясь по самую рукоять в шею животного. Меня оглушил болезненный визг и Варк отскочил, вновь начиная скалиться. Потеряв быстро заживающую грудную клетку, размазал кровь и осторожно поднялся со снега, не сводя глаз со своего врага. Зверь не собирался отступать, и уже спустя секунду кинулся вновь, раскат грома, призвав молнии, которые поразили меня, я схватил прыгнувшего в мою сторону Варга, наблюдая, как тело того конвульсивно вздрогнуло от мощного заряда. Спустя мгновение его сердце остановилось, а я, отбросив существо, осмотрелся в поисках Тура. Звон не утихал, и я намеревался как можно быстрее вернуться в город. В сознании вновь вспыхнул образ перепуганной чужеземки, но в этот раз я постарался выкинуть его из головы, отчетливо помнил, в какой момент ощутил слабость. Чувство к и страх потерять ее делали меня ничтожным, лишая силы бессмертия. Свистнув, что было силой, еще раз потер зажившую грудь и пригляделся, замечая бегущего ко мне Тура. Запрыгнув на него на ходу, я рванул к воротам. Они оказались разбиты. В одном месте куски дерева будто разлетелись в опилке. Странно все это. Звон не утихал, а я проклинал его все больше, ведь он мешал сконцентрироваться и понять, где именно был прорвавшийся в город Варк. Шел на удачу. Оставив туров сто или одного из селян, единственной живой тенью я двинулся по опустевшему городу, осматривая каждый проулок и пытаясь найти зверя. Меня успокаивало то, что люди попрятались в домах. Конечно, Варк бы без труда мог разнести двери или одну из стен, но пока я не слышал ничего похожего на треск древесины. И тут вдалеке послышался мужской крик. «Бегите!» — выпалил он, замолкая. Не стал медлить, рванув на звук и уже был за поворотом, когда слух уловил женский крик. Внутри всё сжалось. Я уже слышал его, я знал его. Глотая горечь и ярость, выскочил из-за поворота, встречая картину, которую больше всего боялся увидеть. Огромный варк вдавил в снег маленькое женское тело. Белые волосы рассыпались по земле, перепачканные кровью. Существо вгрызалось в плечо девушки. Из горла вырвался рев, болезненный, мучительный. Я не узнавал сам себя, чувствуя, как что-то во мне сломалось. Словно обезумевший зверь, я кинулся на спину тварец, сжимая его горло. Варк отпустил женщину и рыча попытался извернуться, но я держался крепко, сидя на мощной спине кровожадной твари. Отчаянно старался призвать молнии, но ничего не получалось. Надеялся задушить его, но мне не хватало сил. Перед глазами стоял образ лиры, неподвижно лежащей в снегу. Но я не мог дышать, сердце мучительно сжималось. За свои годы я видел сотни смертей, много жизней забрал сам, но сейчас, казалось, мою душу вывернули наизнанку, будто с меня заживо сдирали кожу. Я хотел реветь, хотел убивать, вот только силы не позволяли. Выхватив еще один нож, я с рычанием полоснул им по морде зверя и, не удержавшись, рухнул в снег. Тело болело, но это было совсем незначительно по сравнению с тем, что творилось в моем сердце. Я встретил эту женщину совсем недавно. Несколько дней прошло, но сейчас казалось, будто у меня из груди вырвали душу. Лира пробудила мои чувства, заставила меня ощутить вкус жизни. Варг кинулся на меня, клацая острыми зубами, и я вновь попытался призвать молнии. Безуспешно. Чувства сводили с ума, делая меня таким же слабым, как любой человек. Рывок-прыжок Варга... Схватив обеими руками его за морду, я уперся ногами в землю, пытаясь оттолкнуть зверя от себя. Взгляд наткнулся на бездыханное тело мужчины, рядом с которым лежала лопата. Я не помнил, где моя секира, а сейчас любое оружие было бы кстати. Сжав зубы, я со всей силы ударил головой в нос рычащей твари и, резко отступив, кинулся к лопате. А лишь секунда варк снова рванулся ко мне. Резко размахнувшись и вложив в удар всю свою ярость, я обрушил импровизированное оружие на зверя, острым краем попадая ему между глаз. Еще один удар! Я словно сходил с ума, не мог остановиться, даже когда тварь перестала шевелиться, обмякнув на земле. Меня била дрожь, хотелось выдрать из груди сердца. Не в силах контролировать самого себя, я взревел на весь катаре, слыша в ответ вторящие моей боли гром и молнии. «И где же они были раньше, когда я нуждался в помощи?»